Глава четвертая Зима в этом году выдалась лютой. Пускай на календаре давно наступила весна, но до сих пор держались холода и лежал снег. Вот и сейчас редь белого дня мела метель, завывавшая ветром на широких улицах Снежеграда. Илья плотнее закутался в шарф и уверенно зашагал к трамвайной остановке, благо та располагалась совсем рядом. Но стоило ему сделать несколько шагов по тротуару, как рядом притормозил громоздкий черный мобиль. В нем сразу же опустилось стекло, а изнутри раздался голос Макара. «Влезай, подброш до Академии!» Спорить Илья не стал и уже через минуту сидел в теплом, пахнувшем кофе и хвойными маслами салоне. «Доброго дня!» — ответил он и с комфортом устроился на сиденье. «Хорошо, что встретились, погодка сегодня не радует». «Да я тебя специально ждал». Макар с совершенно серьезным видом тронулся с места и мастерски повел мобиль к ближайшему мосту. Кроме злополучной хомки, Снежеград пересекала еще две реки, что создавало определенные трудности для транспорта. Зато летом в большинство точек города можно было добраться и на речном трамвае, куда более тихом и приятном, чем обычный. «Тут э такое дело!» С нехорошей интонацией продолжил Макар. «Начал я аккуратно расспрашивать о твоей Софье, и оказалось, что ею интересуется кое-кто еще. Полицейский, которого подозревают в связи с бандой Пьера три пальца. Вот он наводил справки, не находили ли похожие девицы среди живых или мертвых». «Может, совпадение?» произнес Илья, хотя сам не слишком в это верил. С одной стороны, внешность у Софьи вполне типичная. Светловолосых девушек в Снежеграде хватает. С другой, каковы шансы, что две из них одновременно влипли в неприятности? «Может, и совпадение», — согласился Макар. «Тем более в самой банде таких девок точно нет, я проверил. Но ты все равно осторожнее с ней». Илья промолчал, на что друг сразу же насторожился. «Выкладывай». Я предложил ей сыграть роль моей невесты. Ха! То есть, имея под боком целую лечебницу, битком набитую женщинами, ты выбрал единственную, о которой ничего не знаешь. Другие бы не согласились, — отрезал Илья. А если бы и да, могли воспринять мои ухаживания всерьез и настроить планов. Мне нужна невеста, а не жена. Ох, Илья Андреевич, помутилась у тебя в голове от этой должности притворно вздохнул Макар. «Подождал бы еще. Может, Емельянов бы и образумился. Где он еще найдет такого алхимика? Пока я буду ждать, он назначит Голубицкого. Тот хоть талантами не блещет, зато благонадежен. Женат с университетской скамьи и настрогал двух дочек. Хочешь компромат на него отыщем? Нет!» Илья покачал головой. «Это уж совсем за гранью. Да и не выглядит Софья опасной. Вполне милая девушка» только любит полковников и обозвала его стариком, но что-то подсказывало, что Макар запишет это ей в плюсы, а не в минусы, поэтому Илья и промолчал. Проблема пока в том, что ей идти некуда. Поселить у себя дома девушку, пусть даже свою невесту, я просто так не могу. И квартиру есть снять тоже. Пойдут слухи, что Гордеев просто перевез поближе свою давнюю любовницу, а такое Емельянову не понравится. «Да, это как раз не проблема», скривился Макар, не отвлекаясь от дороги. «Придумаем что-нибудь!» Другая трудность, о которой Илья не стал рассказывать другу, заключалась в том, что у Софьи практически не было приличной одежды. Только застиранная и безразмерная больничная, и та, что они со Стешей выбрали из пожертвованной монастырю. Илья особенно не вникал в процесс, но понимал, что невесте важного человека не стоит ходить в чужих обносках. До начала пара оставалось еще немного времени, поэтому он решил заглянуть в один из магазинов готовой одежды, куда часто захаживала Лизавета Сергеевна. Точнее, она вынужденно перешла туда, когда Илья отказался оплачивать ей постоянные заказы у личной портнихи. Так, к слову, обшивала приближенных к царской семье, потому просила за свою работу столько, что пробивала изрядную брешь в бюджете семьи Гордеевых. Илья хоть и не жаловался на заработки и прибыли от патентов на зелья, и, кроме того, неплохо вложил отцовское наследство, все же не желал спускать все на наряды для Лизаветы. Тем более у него и дети подрастали, которым тоже бы не помешал хороший старт в жизни. Да и вообще, что за странная прихоть набивать гардеробную трепьем, которая надевается в лучшем случае пару раз». Считая из магазинов и от новых портних тоже приходили изрядные, но с прежними тратами они не шли ни в какое сравнение. Поэтому Илья решил одеть Софью в одном из знакомых ему магазинчиков. Купит ей один наряд, а остальное подставная невеста приобретет сама. Расхаживая между рядами, Илья ругал себя за то, что так мало интересовался модой. Здесь висели целые ряды платьев разных цветов и фасонов. Попробуй выбери подходящее. В конце концов, он порылся в памяти, вспоминая, в чем студентки посещают его лекции, и вытащил парочку похожих нарядов. В его руках оказались темно-синее платье, достаточно строгое, но из дорогой, приятной на ощупь ткани, и серый костюм, состоявший из жакета и юбки. «А нет, все же платье. В костюме Софья будет похоже на гувернантку или строгую классную даму». «Илья Андреевич!» Раздался рядом радостный возглас. Стоило же обернуться, как он заметил Валерию Урусову, старинную маменькину подругу. Точнее, сама Валерия была на несколько лет старше Ильи, но Лизавета Сергеевна сторонилась своих сверстников, считая их слишком старыми и скучными». Богемная столичная тусовка ее тоже не приняла, поэтому Лизавете пришлось довольствоваться книжным клубом Валерии и редкими встречами с давними друзьями семьи и родней. Последних матушка терпеть не могла, но и деваться ей было некуда. «Валерия Всеславовна?» — кивнул ей Илья и натянуто улыбнулся. Прятать платье за спину было глупо и поздно, а никакого подходящего вранья не приходило в голову. «Не ожидала вас здесь увидеть!» Не отставала у Русова сама в несколько слоев, обвешанная будущими обновками. «А я вот готовлюсь к новой презентации в нашем клубе. Представляете, сама Ярослава Шинская будет проездом в столице и представит свою новинку. Она обещала организовать чтения и раздать автографы. Впрочем, вам это вряд ли интересно». «Ну что вы!» — искренне заверил Илья. Сейчас он был готов обсудить все творчество, неизвестной ему Шинской, лишь бы уйти от неудобных вопросов. Но Валерия то и дело косилась взглядом на платье в его руках, поэтому Илья решил объясниться до того, как она придумает свою версию его происхождения. «Подбираю подарок невесте», — признался он. «О, Илья Андреевич, так рада за вас!» Валерия всплеснула руками и всучила все приготовленные наряды подбежавшей девушке-консультанту. «Это просто невероятное чудо! Лизочка наверняка в восторге!» «Вот уж вряд ли». Она, пусть и отказывалась признавать себя матерью Ильи, по крайней мере вслух, совершенно искренне считала себя главной женщиной в его жизни и не хотела ни с кем делить этот статус. «Обязательно заглядывайте к нам в гости! Не терпится познакомиться с вашей невестой!» — закончила Валерия. «Софья долгое время жила в монастыре и пока сторонится светской жизни», — тактично ответил Илья. «Ничего, это дело наживное!» На этом Валерия удалилась в примерочную, а Илья отправился расплачиваться за наряд, запоздала, подумав о том, что нужно было попросить Валерию ничего не говорить матушке. «Но не понесет Жанна сразу из магазина к Лизавете». Понеслась, только это и успел подумать Илья, когда заметил недовольную матушку, дожидавшуюся его в холле. Несмотря на поздний час, Лизавета Сергеевна бродила по дому в выходном платье при прическе и недобро поблескивала бриллиантами в серьгах. Но хуже того, в руках она сжимала жутковатый лысый комок, отзывавшийся постоянным жалобным скулежом. «Илья!» Тут же встрепенулась маменька и понеслась на него. «Ты не желаешь объясниться?» «Нет», — ответил он и направился к гардеробной, устроить там промокшее от снега пальто. Время близилось к десяти вечера. Единственное, чего он желал, — поужинать и завалиться в постель, а не объясняться со взбешенной матушкой, которая от безделья целый день выдумывала новый скандал. «Конечно! Зачем говорить со мной?» Продолжала она, сжимая розовый орущий комок. «Ведь кто я для тебя? Судя по всему, никто, если даже Лера раньше узнает о твоей грядущей женитьбе! Это ведь ужасно и возмутительно! Отмени все, пока не поздно!» «Потому что даже Валерия за меня порадовалась, а ты только стенаешь и выжимаешь из себя несуществующие слезы», — вертелась у него на языке но спорить с маменькой было бесполезно, она все равно не услышит никаких аргументов, только распалится сильнее. «Ну, раз ты все знаешь», — Илья постарался взять себя в руки и говорить как можно спокойнее, — «то проследи, чтобы горничная завтра подготовила гостевую комнату для Софьи». «Я не стану жить под одной крышей с какой-то девкой!» — взвизгнула мать. У тебя хороший дом под ржевцем, там природа, свежий воздух, яблоневые сады под боком. Давно предлагаю тебе туда перебраться. Лизавета набрала полную грудь воздуха и крепче сжала оружие нечто, но промолчала. Они оба знали, что прекрасный во всех отношениях городок Ржевец совершенно не подходил под размах матушкиных запросов. Какие там развлечения? А светская жизнь? В Ржевце жили и трудились обычные люди, выращивали яблоки на все царство и экспортировали соседям. А еще открыли заводы по производству соков, пюре и пастилы. В возвышенной Елизавете совершенно нечего там было делать и не с кем общаться. Главное, некому пить кровь, а без этого она скучала и загибалась точно упырь из древних сказок». В молодости Елизавета была подающей надеждой актрисой, даже успела блеснуть в паре театральных постановок, после одной из которых и подцепила Андрея Гордеева, известного столичного лекаря, пользовавшего царскую семью. Семья Гордеевых не слишком благоволила браку, но сдалась под напором отца. Что случилось дальше, Илья не знал, только помнил, что почти все детство провел с отцом и гувернанткой. Какое-то время он даже искренне считал ее своей мамой и удивлялся, когда появлялась настоящая. Она возникала в его жизни короткими вспышками, когда не была занята в постановках или на гастролях. Влетала яркой птахой, чмокала его в лоб, вываливала гору критики в духе «Ах, Илюша, с таким носом, как у тебя стоит больше внимания уделять прическе! У тебя ужасный цвет кожи! Не сиди столько над учебниками!» «Как жаль, что ты целиком пошел в отца с такой внешностью, тебе не найти себе приличную жену!» С годами Илья понял, что в чем-то она права. Отцу так и не удалось найти себе приличную жену. Ведь мамы других знакомых ему мальчиков вели себя совершенно иначе. Еще Лизавета строго-настрого запретила называть себя матушкой. Обращаться к ней стоило только по имени». Ходить куда-то вместе нельзя, потому что такой рослый и нескладный сын делал Елизавету старухой. Беспокоить ее своими проблемами нельзя. Навещать его во время болезни она тоже не собирается, ведь можно заразиться и потерять голос. Или, не приведи отец небесный, испортить оспинами кожу. Постепенно Илья привык считать себя наполовину сиротой, у которого есть отец, и странная женщина Елизавета визиты которые нужно просто пережить. Дальше он поступил в лицей, затем в медицинскую академию, встретил Тасю. Потом она заболела, умер отец, через год после него Тася. И только тяжелым помешательством от горя можно объяснить то, что Илья согласился на предложение Елизаветы пожить у него. Маменька обещала помочь с внуками и домом, а на деле оказалась одной большой проблемой. «С твоей стороны было крайне непредусмотрительно найти себе невесту, не посоветовавшись со мной!» выпалила она и гордо расправила плечи. «После такого даже не думай, что я буду помогать тебе в отношениях с ней или разрешу плакаться у меня на груди!» «Мне бы такое даже в голову не пришло!» Честно ответил Илья и тут же поморщился от оглушительного мявка. «Это кто у тебя на руках? Ты подобрала котенка на улице?» От возмущения Елизавета побагровела и тут же сунула лысое нечто в лицо Илье. «Это элитный котенок! Редчайшей итилийской породы! Матильда Августина ди Лоренца. Я купила ее сегодня, хотя для этого пришлось ехать на другой конец города на такси, ведь ты отказываешься покупать мне собственные моб...» «А за сколько?» – перебил ее Илья, разглядывая бедное трясущееся существо – Насчет редчайшего Лизавета не ошиблась. Второго такого уродца еще поискать. «Сущие мелочи для такой породы!» Уклончиво ответила Лизавета. «Мне еще сделали скидку!» «Сколько?» Илья отодвинул котенка от своего лица и навис над матушкой. «Всего-то пять сотен! Я же говорила, это сущий пустяк!» угу". «Пустяком это было только для живущей в собственном мерке Елизаветы. Та же Стеша, первоклассная медсестра, получала в месяц всего полторы сотни рудов. Зарплата Ильи в этой же больнице составляла три сотни, а матушка в легкую спустила все пять на лысоватое нечто и даже не чувствовала себя виноватой. «Откуда ты взяла столько?» – злился Илья. «Нет, погоди, скажи лучше, зачем ты их потратила?» Сама же кричала, что не хочешь видеть никаких котов в доме, когда Ксения принесла серого котенка от подруги и падала в обмороки, пока тому не нашли новый дом. Только ты можешь сравнивать беспородного уродца с элитным представителем редкой породы. Матильду не стыдно будет показать подругам. Ах, вот ну что. Илья мрачно вздохнул и отправился к себе в кабинет. Иронично, что и в этой ситуации виновата Валерия. Супруг подарил той породистого котенка к дню рождения, и Лизавете сразу же понадобился такой же, только еще дороже. Здесь она не промахнулась, потому что любимица Валерии стоила всего семьдесят рудов. «Вернись! Мы не договорили!» — кричала Лизавета ему в спину, но Илья уже закрыл дверь и устало повалился в кресло. Слишком хорошо он знал тему для предстоящего разговора. Если матушка махом спустила пять сотен, то осталось без денег до конца месяца, а выдавать ей новую порцию купюр на непомерные траты он не собирался. «К завтраку Лизавета не спустилась». Но время, когда Илья собирался на работу, было для нее несусветной ранью. Вытащить себя из уютной постели в семь она не могла даже ради скандала. Зато Ульяна Викторовна уже сидела в гостиной и потягивала кофе. Она числилась гувернанткой у Федора и Ксении, но Илья и сам не заметил, как Ульяна стала практически членом семьи. По крайней мере, с ней он проводил куда больше времени, чем с матушкой. По утрам Ульяна всегда вставала пораньше, чтобы позавтракать с Ильей и поделиться с ним происходящим в жизни детей. Но сегодня и у нее были темы поинтереснее. «Илья Андреевич!» Гувернантка подскочила на ноги, едва завидев его в дверях. «Ох, какое несчастье!» Договорив, она приложила руки к груди и еще сильнее вытаращила глаза и без того всегда бывшие слегка на выкате, как у гигантской совы. Кто-то, наверняка, счел бы Ульяну привлекательной, милая, ухоженная барышня, еще не справившая тридцатилетия. Темные, густые волосы и пухлые губы только подчеркивали ее красоту. Но Илья, во-первых, считал неэтичным засматриваться на гувернантку своих детей, во-вторых, всерьез беспокоился о ее глазах. Даже предлагал Ульяне проверить щитовидную железу, на что получил массу возмущений. Вот и сейчас он наблюдал за тем, как она таращится и едва сдерживался от мыслей оттащить девушку-сову в больницу насильно. Из-за этого не сразу сообразил, о чем именно она говорит. «Какое такое несчастье!» «Дети!» — продолжала Ульяна. «Они вчера были сами не свои после разговоров о вашей скорой женитьбе!» И пусть он понимал, что добродушная Валерия вряд ли поделилась новостью из-за злого умысла или желания посплетничать, скорее, случайно заглянула в гости и не смогла сдержаться, но все равно злился на нее. Лишила последних спокойных денечков. Нет, рано или поздно семья бы все равно узнала о Софье, но лучше бы поздно. «Да, вы правы», — признался Илья. «Сегодня же поговорю с ними». «То есть вы даже не отмените это выпиющее событие?» Ужаснулась гувернантка. «С чего бы?» Илья удивился и испытующе поглядел на Ульяну. Та же несколько раз схватила ртом воздух, видимо, подбирая достойный ответ, затем сложила руки на коленях и выше задрала подбородок. «Дети крайне расстроены вашим решением!» «Они просто еще не знакомы с Софьей. Уверен, потом они изменят свое мнение, ведь она чудесная девушка» и с крепкими нервами. В общем, то, что доктор прописал в его ситуации. Но выслушивать нотации от гувернантки Илья не собирался, тем более не понимал ее возмущений. Возможно, Ульяна боялась, что с появлением госпожи Гордеевой ее отправит искать другое место службы? Или вправду беспокоилась о детях? Но копаться в ее голове и раздумывать над истинными причинами Илья не стал, а на следующую попытку Ульяны заговорить ожег ее взглядом. Это он докатится до того, что будет от горничной кухарки выслушивать лекции о неправильном выборе невесты. Или вот от дворника.